Рекомендации по питанию. Для снижения веса ваш ежедневный рацион по калорийности должен быть меньше, чем энерготраты, при этом достаточным, чтобы покрывать потребности в витаминах и микроэлементах. Если у вас не очень тяжелая, неактивная физическая работа, то плавное снижение веса будет идти уже на примерно 1500-1600 килокалорий в сутки. Есть диеты, когда рекомендуется сократить еду до 1200, 1000 и даже 800-900 килокалорий в сутки. Не стоит так делать. В этом случае вы будете сильно голодать, и, возможны срывы, что еще хуже с психологической точки зрения. Появляется чувство вины, падает самооценка, все это приходится заедать, так что лучше маленькими шагами к большим целям. Оптимально для достаточно быстрого, но и не слишком трудного построения – 1400-1600 килокалорий в сутки. Подобрать себе рацион на этот колораж можно, заглянув в таблицу в интернете, их много. Если вы уже заглянули, то, возможно, вам сгрустнулось, не так ли? Уже поняли, что не разгуляешься? Но не расстраивайтесь, красавцы и красавицы. Вы не первые на этом пути к стройности, здоровью, легкой походке. Есть определенные лайфхаки, которые облегчают задачу. Кроме того, при достижении нужного веса можно будет расширить колораж и рацион до уровня энерготрат, то есть до 2000 ккал в сутки или даже больше, в зависимости от вашей физической активности. Есть маленький штрих к рациону. Общий вес еды за день должен составлять около 1300-1500 граммов – То есть обязательно надо набирать не только калории полезные вещества, но и массу пищи. Легче всего сделать это, используя по максимуму сырые, не крахмалистые овощи или пассерованные в виде овощного рагу и подобных блюд. Овощной салат желательно ввести в каждый прием пищи. Минимум овощей в день 500-600 граммов. Если меньше, труднее будет соблюдать баланс между весом еды и калоражем. Сколько раз в день есть? На этот счет мнения ученых расходятся особенно сильно. С одной стороны, частая еда разгоняет обмен веществ. С другой стороны, на каждый прием пищи выбрасывается инсулин, и есть хочется еще больше. Авиценна считал, что человеку стоит есть один-два раза в день, как и многим животным, например, кошки, собаки. По моему опыту, оптимально есть 3, максимум 4 раза в день, небольшими порциями по 350-400 граммов, по 300-400 килокалорий. Сырые, квашенные, пассерованные овощи и несладкие фрукты добавляют объем. Выгодное сочетание питательных веществ и калорийности также в супах, цельнозерновых кашах, мясе, рыбе, бобовых, твороге, сыре, зелени. Что касается мучного, печеного, сладкого, то на этапе сброса веса целесообразно от этого отказаться. Это самая аппетитная еда, то есть повышающий аппетит. Когда выйдете на свой идеальный вес, будет иногда немножко можно. Скорее всего, как раз этими продуктами вы и поднабрали себе излишних запасов на черный день. Кстати, этот черный день в виде осложнения ожирения такие запасы только приближают. Еще лайфхак. Ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу. Кстати, это хорошая причина, чтобы сильно не утруждаться с готовкой. Чем менее в разумных пределах переработана пища, тем больше она содержит полезных веществ, а длительное пережевывание способствует эффекту насыщения. Насчёт не есть после шести. Многие люди после семи только с работы приходят и на голодный желудок не могут заснуть. Есть смысл ужинать за 2-3 часа до сна. Если чувство голода сильное, многих выручают белковые коктейли, овощные или фруктовые салаты. Лучше без хлеба. Вообще, списке рекомендуемых продуктов есть в голове «Мы то, что мы едим». И по большей части я рекомендую ориентироваться на первый список. И даже эти продукты можно употреблять в пределах граммов и калорий, которые вы себе высчитали. Расслабиться до второго и тем более третьего списка можно будет, только когда вес придет в норму. Осторожно, постепенно, чтобы не случились срыв и откат назад. Однако и второй и третий список – это не продукты первой необходимости. Когда на кону стоят здоровье, счастье, даже внешняя привлекательность, можно отказать себе в чем-то, хотя и вкусном, но не полезном. Правда же? Вот еще маленькие хитрости. Есть из маленьких красивых тарелок. Не отвлекаться от еды на разговоры, гаджеты. Если и перекусывать, то не печенькой и вообще не мучным и сладким. Уж лучше орешками, семечками, морковью, даже яйцом с огурцом или кусочком сала. Есть отличный способ поддержки своего здоровья – биологически активные добавки к пище. Они не только дают необходимые для жизни вещества, но и будучи в основном катализаторами биохимических реакций, ускоряют обмен веществ, а значит и процессы омоложения, обновления в организме. Какие именно вещества особенно необходимы на этапе снижения веса? Почти все. Поэтому есть смысл выбрать максимально полный витаминно-минеральный комплекс. Витамины нужны все. Из минералов особенно важны йод и хром. Без некоторых других витаминов и минералов они не усваиваются, поэтому в чистом виде их искать не надо. Как раз лучше в комплексе, но в достаточной дозировке 30 – 30-50% рекомендуемой суточной нормы. Обычно это указано на этикетке. Йод ускоряет обмен веществ, хром отбивает тягу к сладкому. Подобным эффектом обладают некоторые травы и морепродукты. Облегчают соблюдение диеты белковые коктейли, особенно в сочетании с витаминами, минералами, травами. При минимуме калорий – максимум питательных веществ и удобства в приготовлении. Коктейлям рекомендуется заменять один прием пищи, не более. Лучше вечером. Разводить можно водой, молоком, кефиром, соком. В дополнение можно съесть фруктовый или овощной салат. Вообще еда должна быть сытная и полноценная, но в пределах рассчитанного вами колоража. Если будет уж слишком голодно, есть два пути. Во-первых, проверьте, точно ли в ваш рацион не включены невыгодные продукты. Во-вторых, немножко ослабьте вожжи. Сроки снижения веса несколько продлятся, но лучше медленно, чем никак».